Глава 24. 4 е в е р Верно, именно такой ее и посчитала пресса, продолжил Андрей. Рената, Илья, дети принимают участие в разных теле проектах. О них писали и пишут в интернете. Родители всегда говорят: никто из наших деток не болел. Те, которым поставили диагноз ДЦП, не ходили из-за того, что спеленок лежали одни в доме малютки. Беднягами не занимались, к ним редко подходили, а утисты по той же причине не могли ни с кем общаться. Мы окружили воспитанников приютов любовью, заботой, и здоровье к ним вернулось. Готовы произвели на всех очень х о р о ш е е в п е ч а т л е н и е Им часто делают подарки. Одна фирма расщедрилась на автобус для поездок. Другая заасфальтировала дорогу в подмосковном селе, где живет семья. Производители одежды присылают платья, брюки, школьную форму. Готовы ведут семинары, на которых обучают тех, кто захотел создать семейные детские дома. Все идет хорошо, даже очень хорошо, идеально. А потом летом в Московской области. Довольно далеко от села Воракина, в котором живут Илья и Рената, нашли тело девочки подростка. Никаких документов при ней не было, но полиция установила личность – Валерия Ильинишна Готова. Тут же связались с родителями. К телефону подошла мать, услыхав и з в е с т и е о том, что ее дочь погибла, женщина спокойно ответила: «Вы ошибаетесь». Лера уехала в спортивный лагерь. Я с ней вчера по телефону разговаривала. Но полицейские не сомневались. В морге именно Готова. Они с трудом уговорили Ренату приехать для опознания. Женщина упорно отказывалась. Говорила, что не может оставить детей. Надо ухаживать за огородом. В доме ремонтируют прачечную. В конце концов начальник отделения ей пообещал привод под конвоем. Полицейский обозлился на тетку, которая твердо стояла на своем и не понимала, какое несчастье случилось. Рената прикатила одна, чем немало всех удивило. Обычно на о п о з н а н и и тела даже с мужчиной приезжают несколько человек, а у женщины всегда появляется с мужем. Родителями, подругой, соседкой и коллегой по работе, с кем-то кто готов поддержать ее в страшный момент. У Готовой был супруг, отчего он не сопровождал жену. И реакция Ренаты, которая увидела покойную, шокировала даже сотрудников морга. Они привычно приготовили в а л е р и а н к у на ш а т ы р н ы й спирт, ампулы с нужными лекарствами. Позади Готовой встал один из санитаров. Он приготовился подхватить посетительницу, если та упадет в обморок. Но мать даже не изменилась в лице, когда с тела сняли простынь. Нет, это не Валерия, заявила она. Потом задала вопрос: Мне надо подписать какие-то бумаги? Да, ошибки случаются. Иногда родственники кричат. Нет, нет, не наш, не наш, и слезы из глаз и вопрос. Значит, наш жив, да? И р о с т о к надежды начинает пробиваться сквозь гранит горя. При опознании тела почти всегда буря эмоций у родных, знакомых. Иногда правда, слов и слез нет, потому что человек лишается чувств. Но равнодушная, спокойная речь? С такой реакцией в моргах сталкиваются очень редко. Вы уверены? Растерянно поинтересовался дежурный. Да, согласилась Рената. Вам нужно будет сдать материал на анализ ДНК, предупредил следователь, который решил таким образом подтвердить родство матери и дочери. Зачем? Я отказываюсь. Нахмурилась Рената и направилась к двери. Пока она шла по длинному коридору у выхода на улицу встала девушка в белом халате. Она протянула матери бумажный стакан с водой и заботливо предложила: «Выпейте, наверное, устали». «Спасибо», поблагодарила Рената, осушила картонную емкость, бросила ее в помойное ведро, которое удачно стояло у стены, села за руль машины и укатила. Если вы не хотите сдавать анализ ДНК, то уходите из лаборатории побыстрей. Не угощайтесь поданной едой и напитком. Не используйте бумажный носовой платок, который вам протянули. Почему? Если хлебнете газировки, вы сморкаетесь, вытрите глаза, рот, то вы сделали анализ ДНК. Но Рената о таком не слышала. Стаканчик из ведра отправили в лабораторию. Итог. Госпожа Готова, мать подростка, который лежит в холодильнике. Наверное, никого теперь не удивит известие о том, что Рената стала первым номером в списке подозреваемых в убийстве девочки. Следователь начал изучать семью погибшей. Дом Готовых стоял на отшибе. Участок окружал высокий забор, а все соседи... Как один говорили о них прекрасные люди, самые лучшие. В процессе опроса жителей полицейские обратили внимание на то, что они одинаково одеты. На женщинах блузы, сарафаны, у мужчин косоворотки, мешковатые штаны. Учитывая наряды людей и всеобщий восторг, который выражался в адрес самых обеспеченных жителей, Приняли решение подключить к работе Ивана Васильевича Лукина, опытного человека, который хорошо знаком с тем, как работают секты. Оказалось, что Илья Готов создал свое государство. Обитатели села бесплатно работали на мужчину, трудились у него на огороде, скотном дворе, служили уборщиками и ремонтировали дом и хозпостройки. Готовы им не давали ни копейки, но Илья пообещал взрослым. Мы с Ренатой займемся воспитанием ваших о б о л т у с о в Если будете вести себя так, как велим, дети возьмутся за ум, начнут радовать вас пятерками, победами на олимпиадах, бросят пить, курить, ругаться матом, станут нормально одеваться, уважать и слушаться родителей. В качестве бонуса. Вы сами бросите вредные привычки. И ведь получилось так, как говорил Готов, за несколько лет село превратилось в райское место, где даже куры со всеми здороваются. А Рената с Ильей стали королем и королевой. Беседуя с местным народом, Лукин обратил внимание, что все говорят почти одинаковыми фразами. В их речи есть забытые слова, нонче. Да к о л е да бы, ежели благодарствуйте. Создавалось впечатление, что селяне, большая часть которых доучилась лишь до восьмого класса, живут эдак в девятнадцатом веке. К тому же основная часть мужчин имела аккуратные бороды, а женщины любили ходить в платках. Иван Васильевич поговорил с народом и выяснил, каждый день утром и вечером. Люди идут на общие собрания. Там настраиваются на новый день или готовятся косну. Рассказывают о своих проблемах и радостях. С одной стороны, то, что творилось в селе, свидетельствовало о существовании секты. Но с другой, г о т о в ы не брали у людей ни копейки, не переписывали на свое имя их недвижимость, машины. Подростки теперь вели себя прилично. Курящие в деревне остались, а вот все пьющие стали трезвенниками. Мы одна семья. С жаром объяснял местный председатель сельсовета. Низкие поклоны Лье за то, что сплотил нас. Дни рождения, Пасху, Рождество, любые праздники отмечаем всем миром. Каждый вечер после собрания у нас литературный час. Мало кто на самом деле произведения Пушкина, Толстого в руках держал. Оригина нам их вслух читает, потом обсуждаем. Еще она книги по психологии до нас доносит. Много что поняли. Всем ь я х теперь без скандалов. Уступаем друг другу. На детей не кричим. Даже бабули наши языки узлом завязали. И ясно нам: старики невредные, просто чересчур заботливые. У них много чему поучиться надо. Настоятель расположенного неподалеку храма тоже восторженно говорил о готовых. Отбили у селя на х о т у водку пить, материться. Почти все начали службы посещать, исповедуются, причащаются, венчаются, детей крестят. Лукин с подобной сектой не сталкивался. В Воракино у всех имелись компьютеры. Дети бегали в местную школу, взрослые в основном работали в Москве. Ежедневные собрания всех радовали. Как сказал один из мужчин: "Утром еду в Москву с ощущением, что мать на день благословила. Она давно покойная, но когда все село желает Вовка, пусть сегодня удача будет при тебе, то и настроение иное, и вечером приятно." Хорошую книгу послушал, с п о к о й н о й ночи тебе от души пожелали, жену обнял, детей поцеловал. Чего еще для счастья надо? Нет у нас злобы, зависти. Нет, это не секта, а дружная семья во главе с Ильей. Почему у всех похожая одежда? Ну местная мода такая, домашняя. На работу в другом ходят. Валерию все тоже нахваливали. И в в а р а к и н о и в школе, которая находится в другом селе, не нашлось никого, кто сказал бы о девочке нечто дурное. Прямо идеальный ребенок, гордость родителей, л ю б и м и ц а односельчан, учителей и учеников в школе. Но по какой причине Рената категорически отрицала смерть дочки, отчего приехала одна на опознание? Психолог, с которым побеседовал Иван Васильевич, предположил: у родителей шок. Единственный способ не сойти с ума — убедить себя, произошла ошибка, наша девочка жива. Через некоторое время после визита Ренаты в морг Лукину неожиданно позвонил Илья, и случился интересный разговор. Наша дочь жива, уверенно сообщил Готов. Она на отдыхе, скоро вернется домой. Но нам, с Ренатой, жаль девочку, которую убили. Скажите, тело кто-то уже забрал? Нет, ответил Иван Васильевич. Не знаком с правилами выдачи мертвых для похорон, продолжил мужчина. Но мы не хотим, чтобы подростка бросили в общую могилу. Готовы взять и достойно упокоить бедняжку. Такое возможно лишь в случае вашего заявления о том, что тело принадлежит. в а л е р и и Готовый объяснил Лукин. Мы подумаем, буркнул Илья. Вечером он опять связался с Иваном Васильевичем и объявил: в морге наша дочь. Но это заявление сделано из жалости к несчастному неопознанному подростку и з христианского милосердия похороним девочку. Лукину оставалось лишь изумляться такому поведению отца. Валерия Готова обрела покой на кладбище в Московской области, но не на том, где хоронят жители ее родной деревни. На могиле стоит простой крест с табличкой: "Покойся с миром". Имени нет. Лукин не поленился узнать, что ребенка отпевали в церкви при погосте. Во время службы присутствовал только Илья. Ни Ренаты, ни их приемных детей, ни соседей никого больше не было. Интересный факт: через день после скорбной процедуры в интернете начались продажи курса лекций готовых. Как сделать свою жизнь счастливой? Он состоял из 11 уроков. Муж и жена на примере своих односельчан объясняли, как правильно воспитать ребенка. Выстроить отношения с мужем, женой, родственниками, всех, кто хотел лично убедиться в полном счастье и гармонии, в которых существует население Варакина, приглашали приехать в деревню для практических занятий, поселиться в домах у жителей. Проект получил мощную рекламу и поддержку. В село валом повалили те, кто думали, что им не хватает простого человеческого счастья. Лукин очень хотел найти убийцу ребенка. Он велел ему докладывать о том, как живут готовы, и узнал, как успешно покупается курс лекций. И тут Ивану Васильевичу в голову пришла мысль: не секрет, что у многих великих педагогов не складывались отношения со своими детьми, а у некоторых гениальных психологов рушатся семьи. Одно дело поучать других. И совсем другое воспитывать себя. Иван Васильевич предположил, что Готовы отдавали все свое внимание приемным ребятам, а на родную дочь их любви уже не хватало. Валерия терпела холодные отношения к себе папы и мамы, но в подростковом возрасте взбунтовалась, убежала из дома и погибла. А у Готовых вот-вот откроются продажи курса лекций. Новость о том, что девочка удрала от папы с мамой, могла снизить интерес народа к проекту. Еще хуже на финансовой стороне дела скажется сообщение о гибели Валерии, о том, что ее родители не помчались в полицию, когда их дочь пропала. И что делать Готовым? Отрицать смерть школьницы, уверять, что Лера на отдыхе, скоро вернется, затем придумать... Что родное дитя уехала в другой город на учебу. Никаких доказательств в данной версии у Лукина не было. Он просто почувствовал, что это правда. Все завязано на деньги. Кто убил Леру? Почему тело оказалось так далеко от дома? На все эти вопросы ответа не нашлось. Следствие плавно въехало в тупик и уткнулось в стену. В начале октября Лукина, который шел после работы к своей машине, остановила девушка. Можно с вами поговорить о моей подруге Лере Готовой? Иван Васильевич спокойно предложил: пойдемте вон в то кафе, там как правило народа нет. Тогда пара села за столик, незнакомка начала разговор. л е р у с ь к а очень страдала из-за невнимания родителей. Выучились в одном классе, предположил Лукин. Нет, возразила подросток. Познакомились в сети. Мой ник Верор, а у Лерки в а г о д Иван а Васильевич а нельзя назвать уверенным охотником в лесах интернета. Он продолжил: Как вас зовут? Верор, повторила школьница и начала нервно мять пальцы левой руки. А по паспорту, улыбнулся Лукин. Вот меня близкие называют Пончик, но в документе другое имя написано. Пончика следователь придумал, чтобы девочка расслабилась. Незнакомка улыбнулась, но повторила: «Верор, не скажу настоящее имя. Мать убьет, если узнает, что к вам приходила». «Хорошо, рассказывай», согласился Лукин, садясь за столик. «От обеда и десерта откажешься? Я проголодался». «Нет, поесть я всегда с удовольствием», засмеялась Верор. И выложила историю.